Зорька, Зухра и другие. Во многих городах нашей страны и за рубежом живут потомки Айка. Его дети, внуки и даже правнуки. В сотнях родословных собачьих паспортах можно увидеть имя нашего питомца. Одни, как я знаю, живут хорошо. Другие... Я хочу рассказать о судьбах двух... Ай Кушкиных детей во многом эти истории поучительны. На одной из полок книжного шкафа в Серёжной комнате стоит фотография. На ней два добермана. Один щенок с шаловливыми глазами сидит возле стены, другой уже взрослый пес весь во внимании лежит. Это Зоро или как мы его называли дома Зорька и папа Айк. Зорька был алиментным щенком, так называется щенок, которого по желанию может взять из помета владельц Кобеля. Мы взяли Зора, чтобы отдать его в хорошие руки. И поначалу нам это удалось. Но буквально через три недели он был возвращен, поскольку в семье, куда он попал, тяжело заболел хозяин дома. Зорька очень обрадовался, вновь оказавшись у нас в квартире. Дома с Айком ему было веселее, а веселье это начиналось с раннего утра, когда два коричневых существа, едва открыв глаза, устремляли свой взор на спящую Тамару. И стоило ей только пошевелиться, как оба были у ее постели, яростно виляя своими короткими хвостами. Если Тамара вставала не сразу, Айк подходил вплотную к кровати и зевал издавая при этом звук, который никаким сочетанием букв передать невозможно. Зорька, глядя на папашу, тоже раскрывал свою маленькую пасть, но со звуком у него ничего не получалось, отчего он тут же пасть закрывал. Айк, замерев на месте, ждал. «Зорьке ждать было некогда». Видимо, эта пауза была для него слишком томительной, и он принимался за дело, ложился на бок, а то и навзничь и пытался ухватить своими острыми зубками папу за ногу. Признаться, я еще не видел ни одного взрослого пса, которому бы нравилось, чтобы его хватали за ногу. Поэтому Айк поднимал ее. Но, так как сын быстро переключался на другую, Айк опускал поднятую лапу и, как правило, ставил ее на щенка. Ставил, как я догадывался, не случайно, а чтобы проучить шалуна. Виск, раздававшийся вслед за этим, заставлял всех нас, как по команде, подскакивать на постелях. И тут же Айк и Зорька мчались в коридор к входной двери и нетерпеливо переминались там с ноги на ногу. На прогулке у каждого были свои интересы и свои заботы. Казалось, что оба так увлекались своими делами, что забывали друг о друге. Но стоило какому-то постороннему псу направиться к Зорьке, как сын мгновенно оказывался под боком у папы. Айк же, слегка пустив голову, морщил нос, готовив защите малыша. Когда жаждущий знакомства удалялся на почтительное расстояние, Каждый вновь занимался своим делом. — Ну что ж, друзья, — говорил Тамара, — пора есть. Зорька еще не понимал смысла этого слова. Есть. Зато Айку оно было хорошо известно. И вот с пустыря, где наши собаки обычно гуляли утром и вечером, к дому двигалась забавная процессия. Впереди Тамара, за ней бодро выступал Айк, И последним, приуставший от беготни, плелся лопоухой Зорька. Время шло, мы привязались с зорьке все сильнее, но в один из дней раздался телефонный звонок, звонил профессор МГУ, который прочитал наши объявления и желал приобрести щенка. Это и обрадовало, и расстроило нас одновременно. Обрадовало, потому что, судя по телефонному разговору, Зорька попадал в хорошие руки, а расстроило... Мы малыша очень полюбили и привыкли к нему за те полтора месяца, что он прожил у нас после возвращения. Будущий владелец Зорьки, пожилой, степенный мужчина, ничего не понимающий в собаках и не скрывающий это, появился точно в назначенное время со своим сыном, мальчиком лет двенадцати. Мы откровенно рассказали о тех трудностях и сложностях, с которыми им придется столкнуться, как только в квартире появится собака. Я даже подумал, что Тамара слишком сгущает краски. Ученый, видимо, был человеком несколько рассеянным, потому что, когда Тамара вела свой поучительный рассказ о правилах кормления и воспитания малыша, он, казалось, думал о чем-то другом. Мальчик тоже думал о чем-то своем не задал ни одного вопроса, возможно, он был просто хорошо воспитан и не позволял себе перебивать старших. В тот же вечер щенок покинул наш дом. Мы довольно часто перезванивались с хозяевами Зорьки, интересовались здоровьем щенка, словом, старались быть в курсе его житья, бытия на новом месте. Раза два или три Тамары, я и Сережа приезжали к тому месту, где гулял Зорька, и издали, наблюдали за ним. Мальчик был внимателен к своему четвероногому другу. Однако, как это нередко случается, прогулки со щенком скоро надоели мальчику. Старшая дочь профессора не принимала участия в воспитании Зорьки, поэтому все заботы легли на плечи пожилого человека. И однажды по телефону нам было сказано, что если мы не найдем Зорьки нового владельца, Его нынешние хозяева вынуждены будут с ним расстаться. На следующий день вечером мы с Тамарой поехали к профессору. Первое, что мы увидели, войдя в квартиру, — это небольшой грязный половичок. Зорьки на место. Половичок лежал под вешалкой рядом с дверью. Здесь же на табуретке стояла грязная миска с засохшей на краях кашей. А в миске лежал сморщенный кусок сосиски. Зорька сразу же узнал нас. Он прыгал, радостно повизгивал, терся наши ноги, заглядывал в глаза, и, пока мы беседовали с профессором в коридоре, никуда не уходил. тамары и я пообещали, что в ближайшие дни найдем для Зорьки нового владельца. Почему мы не забрали его с собой в тот вечер? Почему оставили в этом доме? Это было большой ошибкой, ставшей на многие годы нашей болью. В субботу вечером я позвонил профессору и сказал ему, что утром в воскресенье приеду за Зорькой. — А его у нас уже нет, — услышал я в ответ спокойный голос. — Как нет? — Сегодня утром я отвез его на рынок и продал. — Почему же вы не позвонили? Ну, зачем беспокоить вас по таким пустякам? — Пустякам? Я еле сдерживался, чтобы не сказать что-то резкое этому спокойно равнодушному человеку. «А кто новый хозяин? Вы адрес его записали?» «Нет, я и свой не дал. Человек может передумать, станет требовать, чтобы я забрал собаку». с «Средословной продали?» «Нет, она у меня. Я забыл ее взять, а он не спросил». Я положил трубку не в силах больше вести разговор как навсегда расстались мы с веселым забавным милым зорькой нашим всеобщим любимцем а вот другая история но теперь уже с дочкой айка маленькую черного окраса худенькую ухру с испуганными глазками жмущуюся к ногам своих хозяев мы случайно увидели на одной из выставок куда ее владельцы приехали чтобы посмотреть на нашего питомца это был единственный раз когда тамара Не болела за Айка, ходившего по рингу, стояла в стороне, объясняя владельцам Зухры, как и чем кормить щенка, какие давать минеральные подкормки, сколько надо гулять и так далее. Как Зухра попала в эту семью медиков, я уже не помню. Знаю лишь, что появилась она на свет в декабре 1975 года. Ее владельцы обещали нам звонить, но так ни разу и не позвонили. На какое-то время мы забыли о Зухре. Свой дальнейший рассказ я поведу от имени Людмилы Петровны, последней хозяйки Зухры. Возможно, кто-то уже знаком с этой историей. Людмила Петровна рассказала ее в одной из телевизионных передач. Практически я не вставала. Болезнь сделала свое дело. Врачи деликатно уходили от ответа на вопрос, могу ли я когда-нибудь вернуться к нормальной жизни. Как-то за мной заехала на такси подруга, чтобы отвезти к знакомому врачу на консультацию в один из медицинских центров. И надо же было так случиться, что машина остановилась неподалеку от Вивария, из которого в это время вывели на прогулку собак. Это были дворняжки всех мастей и возрастов. Среди них я увидела собаку породы Доберман, поразившую меня. В ее глазах были мука, боль и страх. Она остановилась и в упор смотрела на меня. Одно ухо у нее беспомощно болталось, на спине и на боку почему-то не было шерсти, а ребра так выступали, что их можно было пересчитать на расстоянии. Вот в таком виде привезли и сдали ее в Биварий, проговорила девушка в белом халате, стоявшая рядом с собакой. Не люди, а хуже зверей до такого состояния собаку довести Ушной хрящ и ребро сломаны. Видно, палкой. Что с ней делать, ума не приложу. Нам для работы нужны здоровые животные. А это в чем душа держится? Только и осталась от собаки, разве что имя красивое, Зухра. Девять месяцев, а как недопесок какой. Можно мне ее взять себе? Неожиданно для себя спросила я. Возьмите, как ты сразу согласилась девушка в халате. Только ничего, у меня дочь есть в случае чего поможет. На обратном пути мы накупили разных мазей, кремов. Дома возле моего дивана постелили мягкую подстилку. Только раз, когда до ребра перебитого коснулись, она меня за руку схватила, но не укусила, а лишь зубами сжала сильно. Видно, терпеть боль сил не было. Спала, практически не просыпаясь, два дня. Я уже испугалась, что погибнет. Потом ничего. Поднялась. Ходила и шаталась, дочь ее гулять выносила, кормила, а я с дивана наблюдала, понимала, какую обузу на плечи дочери взвалила, но ничего не могла с собой поделать, я такого горя в собачьих глазах еще никогда не видела. Месяц, наверное, прошел, может, больше шерсть отросла, ребра уже не так выпирали. Ухо лейкопластырем подклеили, ветврач посоветовал. А уж такая добрая, такая нежная была Зухра, подойдет, морду на диван положит, глаза уставит на меня и стоит, не шелохнувшись. Часами так могла простоять. И понимала уже все с полуслова. Мне веселей. Все же в квартире не одна. Существо рядом живое, с которым поговорить можно. Как-то раз дочь готовила обед и позвала Зухру. Я и внимания на это не обратила. Лежу, читаю, и вдруг чувствую, что-то мне на грудь легло. Смотрю, большая кость. А Зухра рядом с диваном сидит и смотрит, мол, бери. Это тебе. Никогда прежде она от косточки не отказывалась, а здесь... На другой день я потихоньку дошла до балкона, и мы с Зухрой немного на нем побыли. Через неделю уже по два раза в день стали выходить на балкон. Потом отважились спуститься с ней во двор. Зухра чувствовал, наверное, что мне трудно, поэтому шла рядом, даже поводок не натягивала. А ведь с ней никто дрессировкой не занимался. Я сидела на скамейке, а она бегала поблизости. Потом пройтись с ней, попробовала. В Зухре было год и пять месяцев, когда Людмила Петровна в первый раз привезла ее на областную выставку в подмосковный город Подольск. Там-то мы и узнали историю Зухры. Дочь Людмилы Петровны водила Зухорку, так мы ее с тех пор называли, по рингу а сама хозяйка с завидной легкостью и энергией бегала за канатами подбадривая питомец и не верилось что еще восемь месяцев назад эта женщина была прикована к постели зухра на этой выставке заняла в ринге восьмое место но тем не менее получила оценку очень хорошо ничего улыбнулась людмила петровна почесвая за ушком у своей любимицы мы еще с тобой Выйдем в собаки. В том же году на осенней выставке в Подольске Зухра поднялась на ступень выше, заняв седьмое место. Как-то зимним воскресным утром Людмила Петровна отправилась с Зухрой на дрессировочную площадку. Питомица оказалась способной ученицей, а может быть просто усердной. Когда настал день экзаменов, она блестяще выполнила весь комплекс упражнений по общему курсу дрессировки, заслуженно получив диплом первой степени. Постепенно стал проявляться и характер, свойственный Дуверманам. Из забитого, худого, травмированной психикой щенка Зухра превратилась в стройную, выдержанную, гордую собаку. Айк встречался с Зухрой на выставках и до начала рингов постоянно играл с ней. Помню, мы приехали на выставку в город пушкина Доберманов смотр привезли много, но Зухру мы увидели сразу. Она отдыхала лежа под деревом. — Айкуша, смотри, вон Зухра, — сказал Сережа. Пес начал крутить головой в разные стороны, отыскивая Зухорку. Наконец, увидев, направился к ней. Зухра обычно радостно встречала Айка. Но в этот раз все было по-иному. Мы подошли уже близко, когда услышали глухое предостерегающее рычание. Айкушка даже остановился в нерешительности, что, мол, такой уж не ошибся ли, да нет, это была Зухра. Но стоило Айку сделать еще шаг, как рычание стало громче. Тут только мы поняли, в чем дело. Возле дерева стояла сумка, которую мы не заметили, а Зухра ее охраняла. В 11 выставках принимала участие Зухра и каждый раз поднималась все выше и выше по лестнице собачьей славы. В 1979 году она стала победителем выставки в Пушкино, спустя год победителем юбилейной выставки клуба добермана А в 1980 году на московской городской выставке заняла первое место с оценкой «Отлично». К этому времени Зухра имела уже диплом первой степени и по защитно-караульной службе. Однажды в конце лета я позвонил Людмиле Петровне, чтобы узнать об ее здоровье и успехах Зухры. К телефону подошла дочь. Ни мамы, ни Зухры дома нет. Погулять пошли, поинтересовался я. Нет, они в садах. В каких садах, не понял я. Мама договорилась с директором одного совхоза, и они живут в домике на территории сада. Зухра его охраняет. И как? Успешно? Успешно. Двоих задержала ночью, когда те за яблоками лезли в сад. Вот такая судьба выпала на долю Зухры, и так помогла она Людмиле Петровне избавиться от недугов. Поэтому, когда я... Порой слышу разговор о том, что люди заводят собаку от нечего делать. Я вспоминаю Зухру.